Глава 11. Когда на следующее утро Флави и Аргаил садились в самолёт, Батандо уже был на своём рабочем месте, чтобы Флави не могла потом сказать, будто работает больше, чем он. Холодный рассветный сумрак несколько отрезвил его, и он уже не был уверен, что поступил правильно, разрешив ей взять с собой англичанина. Зря он так легко позволил себя уговорить. В тот момент доводы Флавии показались генералу убедительными. Она сказала, что у них нет абсолютно никаких улик, и потому нужно предоставить Аргайлу некоторую свободу. Если он виновен, то обязательно это проявит. А если нет, то найдёт оригинал картины или, по крайней мере, выяснит, что его вообще не существует, или докажет, что сгоревший портрет был настоящим. К тому же, как всегда бестактно добавила Флавия, они наделали уже столько ошибок, что ещё одна не сделает погоды. Об ошибках Батанда яростно твердили газеты. Журналисты, узнав, что реставратор музея, один из главных свидетелей, был зарезан ножом, описывали событие в самых зловещих тонах. Национальный музей переименовали в Музей убийства. Когда генерал рассказал Тамаза об убийстве Мансони, тот не сумел скрыть крайнего огорчения. Должно быть, решил, что следующим будет найден с ножом в спине он, Сразу после случившейся катастрофы в Тамаза, видимо, вследствие шока, вдруг проглянула какая-то мягкость и неуверенность, и Батанда даже почувствовал к нему нечто вроде симпатии, но длилось это совсем недолго. Директор быстро пришёл в себя и словно сожалея о проявленной слабости, стал ещё более нетерпимым и вспыльчивым. Более того, Он на всю мощь задействовал свои дипломатические способности, и как профессиональный пловец ритмичными взмахами рассекает воду, так и Тамаза ритмично наносил удары по головам Батанда, спел и всех членов злополучного комитета. В одной газете начали появляться статейки, в которых явно прослеживалась его рука. Из всего этого Батанда вынес для себя только одно: он уже слишком стар для подобных потрясений. Он прикинул соотношение сил. За него мог заступиться только министр обороны. А на противоположной стороне были газеты, министр культуры, министр внутренних дел и Тамаза. Министр финансов примет сторону того, кто предложит реальный способ вернуть деньги. Если это вообще возможно. Насколько Батанда понял, в контракте оговорено, что в случае, если картина окажется подделкой, продавец, то есть Эдвард Бирнес, обязан вернуть деньги. Убытки от утраты настоящей картины полностью уложились на карман государства. Доказать, что Рафаэль, проданный бирнесом, являлся подделкой, теперь можно было только одним способом предъявив настоящего. Получалось, что карьера Батанды и будущее его управления зависели от простого студента, который уже ошибся однажды и может ошибиться вновь, и который может оказаться и поджигателем, и мошенником, подделывающим картины. И заговорщиком, и убийцей, и просто умолишенным. Батандо подозревал, что в конце всей этой истории его ждёт полный фиаско, и как результат разжалование из генералов. При этом ощущение, что он упустил какую-то очень важную деталь, продолжало неотступно преследовать его. Батандо подолгу бродил по улицам, размышлял в своём любимом кресле, ворочился с боку на бок по ночам, всё бесполезно. И чем упорнее он старался поймать ускользающие воспоминания, тем дальше оно отступало в глубины сознания. Ботанда пересмотрел множество материалов, перечитал личные дела всех сотрудников музея, прикидывая, что они могли знать о Марне, Бирнесси, Арга или обо всех, кто был хоть как-то связан с картиной. В который раз он открыл дело Томмазо. Кавалер Марко Оттавио Марио ди Бруно ди Томмазо. Родился третьего марта 1938 года. Отец Джорджо Тамазо умер в 1948 году в возрасте 42 лет. Мать Елена Мария Марко умерла в 1959 году в возрасте 57 лет. Ботанда переписал данные в блокнот и устало вздохнул. Не в силах придумать ничего лучшего, он переключился на досье всех преступников, когда-либо проходивших через его управление. Сотни формальных ответов на стандартные вопросы: образование, карьера, мнения, рекомендации. Генерал был твёрдо намерен перечитывать их снова и снова до тех пор, пока в памяти не вспыхнет луч озарения. Атанда простудировал папку Ренессанса, когда самолёт с Флавией и Аргайлом приземлился в лондонском аэропорту. И углубился в папку средневековой живописи, когда таксист высадил Аргайло возле музея Виктории и Альберта. Как и было оговорено, Аргайл детально расписал Флавие весь свой маршрут. Он собирался пару часов провести в музее, затем ненадолго заскочить в галерею Курто и потом, если останется время, заглянуть в Британский музей. Они договорились встретиться в 6, и Флавия, прощаясь, ещё раз напомнила о грозящих ему неприятностях в случае, если он не придёт на встречу. Аргаил нервно усмехнулся и зашагал прочь. Он всегда ненавидел Викторию и Альберта, особенно библиотеку, куда сейчас лежал его путь. И не потому, что там вечно был жуткий холод, этим грешили все библиотеки, в которых Аргайлу приходилось работать, и не потому, что музею хронически не хватало бюджетных вливаний, о чём напоминали небольшие коробочки для пожертвований, куда администрация вкладывала пятифунтовые банкноты, подсказывая посетителям, для чего они предназначены, и не потому, что там экономили на освещении и царил печальный дух запустения. Просто он не любил это место. Чтобы попасть в библиотеку, нужно было долго идти гулкими коридорами, проходя мимо кафе, Аргайл с трудом удержался, чтобы не купить безумно дорогую сдобную булочку и немедленно её съесть. В библиотеке он быстро просмотрел каталоги, выписал нужные номера на листок бумаги и вручил его библиотекарю. Лишь после этого Аргайл позволил себе маленькую роскошь, купил газету и спустился в кафе. Наученный долгим опытом, он знал, что библиотекарь принесет заказанные книги не раньше, чем через сорок пять минут. В кафе было немного людно, только студенты и несколько туристов. Аргайл устроился в самом дальнем углу зала и начал есть не пропеченный пончик, запивая его кофе. Он развернул газету и попытался представить, что находится не в Виктории и Альберте, а где-то совсем в другом месте. Его мысли были прерваны стуком тарелок, поставленных на его стол. Усевшись напротив Аргайла, не ряшливого вида студент выудил пачку Ротманса из кармана старого замусоленного пиджака, когда-то служившего верхом от костюма, и с наслаждением закурил. Ну, наконец-то, первое за день. Я чуть не сжевал себе пальцы там наверху. Привет, Фил. Как дела? А как всегда. Пожал плечами студент и жадно затянулся. Аргайл познакомился с ним еще на первом курсе. Филип Мортимер Джонс окончил привилегированную школу и вращался благодаря связям отца в самых высших кругах. Но студенты знали его как просто Фила, коренастого парня с нимитыми темными волосами, бескусно одетого и свечно слепающими ся глазами, так что казалось бы, что он вот-вот уснет. Или он неделю не умывался, или он наелся той дряни, на которую с неодобрением смотрит полиция. За 5 лет знакомства Аргаил так и не смог определить истинной причины. Возможно, имело место всё из перечисленного, но несмотря на сонное выражение лица, у этого парня был отличный нюх на пикантные подробности университетской жизни, и он всегда был в курсе последних сплетен. Чему подтверждением послужила его следующая фраза: "Не ожидал тебя здесь увидеть". Я думал, ты ещё не оправился от великого итальянского разочарования. Аркаил мысленно застонал. Если знает Фил, знают все. Кто тебе рассказал? А я не помню. Слышал где-то. Где он услышал, чёрт его подери. Аркаил поделился своим открытием только с научным руководителем, человеком очень сдержанным и неболтливым. Вышло так, что Аргайл всё тянул и тянул с диссертацией, и в конце концов руководство университета пригрозило вычеркнуть его из списков и попросило научного руководителя, старого Трамертона, высказать своё мнение на этот счёт. Трамертон написал Аргайлу, чтобы тот предъявил хоть какое-то свидетельство своей умственной деятельности. Времени ему дали немного, всего 4 дня. Аргайл быстро собрал имеющийся материал, сопроводив его солидной библиографией, и отправил в Италию. Для большего эффекта он осторожно намекнул, что под слоем одной из картин Мантеньи может быть скрыт Рафаэль. Теперь Аргаил безумно сожалел о неосмотрительной приписке. Будь руководство университета немного терпеливее, он приберёг бы своё открытие до защиты, и тогда Бирнос не перехватил бы у него картину. Ну как бы там ни было, материал, присланный Аргайлом, убедил Трамертона, что кандидат прилагает определённые усилия в данной сфере, и профессор дал положительный отзыв. Угроза исключения отступила, и Аргаил забыл об инциденте до настоящего момента. Теперь ему было ясно, что Трамертон либо показал кому-то наброски диссертации, либо просто рассказал о предположениях Аргаяла. Нужно только узнать кому и тогда станет понятно, каким образом информация попала к Бирнессу. Но кому он мог рассказать? В Италии он ни с кем не общался. Насколько было известно Аргайлу, профессор жил в провинции, расположенной к западу от Монте Пульчано, в доме своего итальянского коллеги. Как Бирнесс его нашел? Нужно написать Трамертону и спросить. Но пока это не главное. Сейчас Аргайл ожидал благоуханное помещение библиотеки. Остановив собеседника на полусловии и повергнув его в шок заявлением, что ему не терпится порыться в архиве, Аргайл потащился по лестнице в библиотеку. Такой короткий разговор и такой неприятный. Найти в книгах необходимую информацию оказалось не так легко, как ему представлялось. Нервотрепка последних двух дней и давление со стороны Флавии полностью лишили Аргайла способности к сосредоточению. Проще простого сказать, найдите настоящего Рафаэля. Ведь в случае неудачи его ждет не недовольно приподнятая бровь научного руководителя, думал он, просматривая заказанные книги. Сейчас ему уже казалось более безопасным записаться в морскую пехоту. Легко сказать, найдите настоящего Рафаэля. Если бы это было так просто, его бы уже давным-давно нашли. Результат посещения библиотеки оказался отрицательным. Однако это тоже был результат. По крайней мере, теперь Аргайль знал, где картины точно нет. Конечно, за подобные сведения ему никто спасибо не скажет. Количество картин, под которыми предположительно мог оказаться Рафаэль, сократилось с 200 до нескольких десятков. И что делать дальше? Воскрести каждую ножом? Даже если владельцы не будут возражать, нет никакой уверенности в том, что кто-нибудь уже это не сделал. Если Бирнос уничтожил Елизавету, опасаясь разоблачения в подделке, то по идее, должен избавиться и от оригинала. Задумчивый Саргай уставился в потолок библиотеки, затянутый проволочной сеткой, чтобы отваливающиеся куски кровли ветхого здания не убили кого-нибудь из посетителей. Похоже, нет смысла рыться в книгах. На это могут уйти месяцы, а ему нужен быстрый результат. Значит, придётся отрабатывать ту информацию, которая есть. Если он сумеет найти картину, полиция легко выйдет на преступника. Но что если сделать наоборот? Мысли Аргайла быстро заработала, и вскоре решение стало казаться удивительно простым. А через несколько часов Аргайл уже вышел на след разыскиваемой картины. Условленное время он встретился с Флавией, и они зашли в вычурно оформленный бар на улочке, параллельной Уордер-стрит. Назывался бар соответствующе: Таракан и Огурец. Торгал такие заведения не посещал и пренебрежительно заметил: наверное, сюда ходят старшие братья-студенты, подрабатывающие в Виктории и Альберте. Флавия не расслышала реплики и вежливо улыбнулась. У нее выдался нелегкий день. Беседа с реставраторами почти ничего не дала. Они прятались за техническими терминами и не желали вылезать из своей скорлупы. От огорчения Флавия даже утратила свойственное ей чувство юмора. Публика в баре распространяла атмосферу самоуверенной искусственной веселости и оживления, которая действовала на Аргайло удушающе. Он сразу почувствовал себя несчастным. Вряд ли здесь удастся спокойно поговорить, прорал он Флавие в ухо. "Что?" прокричала она в ответ и вдруг увидела знакомого реставратора из галереи Тейт. "Ладно, скажете потом". Флавия начала пробираться к барной стойке. Андерсон, к которому она так стремилась, призывно размахивал пятифунтовой банкнотой в надежде, что официантка наконец обратит на него внимание. Флавия похлопала его по плечу в тот момент, когда его долгое ожидание было вознаграждено, и девушка-официантка двинулась в его направлении. Он обернулся, чтобы поприветствовать свою итальянскую знакомую, и на секунду утратил визуальный контакт с официанткой, за что и был наказан. Она мгновенно занялась другим клиентом. "Чёрт", выругался Андерсон, опять пролетел. "Ну ладно. Мы можем пройти в следующий зал, там обслуживают за столиками". Флавия представил Аргайлу. Андерсон разочарованно протянул: "Э, я думал, ты одна?" Аргайл обиделся и мгновенно возненавидел его. С трудом отодвинув свободный столик, они сели и заказали бутылку белого вина неизвестного происхождения. "Ну, видите? Я же говорил, здесь тише. Славное местечко, правда?" Аргайл усмехнулся и кивнул. "Славное не то слово. Замечательное." Его извивительный тон насторожил Флавию. Она улыбнулась и сильно надавила каблуком ему на ногу. Ах, не зря эти каблуки называют шпильками. От боли у Аргайла выступили слёзы на глазах. Пытаясь сгладить возникшую неловкость, Флавия начала рассказывать Андерсону о цели своего приезда, естественно, умолчав о быственной причине. И ты хочешь, чтобы я тебе помог? С удовольствием. Только чем? Просто ответь на некоторые вопросы. А, чупуха какая-то. Что я могу сказать полезного? Меня позвали только для того, чтобы я вместе с другими реставраторами очистил и восстановил картину. Не выписывать же ради этого людей из Рима. Кроме нас к картине никого не подпускали. Один раз приехали телевизионщики с камерами, сняли нас за работой и уехали. И что в этом для тебя интересно? Или ты чего-то не договариваешь? И потом, ты ведь привезла с собой мистера Аргайла? Аргайлу почему-то не понравилась приставка мистер Сэр Эдвард говорил мне, что ужасно обиделся из-за всей этой истории. Так зачем же тебе искать мотивы, когда рядом с тобой сидит подозреваемый номер 1? Если, конечно, я правильно понимаю ситуацию. Ну, будем. Он поднял свой бокал, как бы салютуя собственной проницательности, после чего вдруг скривился, изображая крайнюю степень отвращения. Я и не знал, что так прославился. Заметил Арഗйл, который так и не понял, к чему относилось демонстративное кривляние Андерсона к нему. или к качеству вина. Не беспокойтесь, не прославились. Просто Бирнус упомянул вас однажды, а у меня очень хорошая память на всякие пустяки. Аргаил решил по возможности не участвовать более в разговоре. Действительно, пустяки. Он откинулся на спинку стула и начал вертеть в руке бокал, прикидываясь безразличным. Если бы его сегодняшние труды не принесли результат, он бы, наверное, загрустил, но сознание того, что он совершил новые открытия, поддерживало в нём ощущение превосходства. Так уж и быть, на один вечер можно взять себя в руки и потерпеть выходки этого типа. Ты можешь мне обещать, что разговор останется между нами, говорил в это время Нфлави. Я могу дать тебе слово, а ты уж решай, стоит ли на него полагаться, ответил Андерсон. Флави немного подумал. Конечно, она надеялась получить от Андерссона информацию, но ещё больше хотела сбить с него спесивый, самоуверенный тон. Известие, что он стал соучастником гигантской аферы, послужит ему холодным душем. И ещё ей почему-то захотелось отомстить за выпад в адрес Аргайла, хотя тот отчасти сам напросился. Кажется, она становится субъективной. Плохой признак. Картина оказалась подделкой, беспредислове заявил Офлавия. И её слова произвели должный эффект. Нельзя сказать, чтобы Андерсон сильно побледнел, но и явно встревожился. "Чёрт", медленно проговорил он. "Ты уверена?" Фламя пожала плечами и загадочно улыбнулась, однако ничего не добавила. "Но ты можешь объяснить, почему так думаешь?" Она покачала головой. "Боюсь, что нет. Просто прими это как факт." Фловия отчаянно блефовала, но Батанда сумел вдолбить ей золотое правило полицейской работы всегда демонстрировать абсолютную уверенность в фактах. Кроме того, она рассудила, что чем сильнее напугает Андерсона, тем лучше он разговорится. С сочувственным видом она приготовилась слушать. Я сейчас закажу тебе что-нибудь поесть. Лично я проголодалась. Аргаил тоже хотел есть. Он понял, что Флавия надеется вызвать Андерссона на откровенность, предложив ему бесплатную кормёжку. Он принадлежал к тому типу людей, которые не в силах устоять перед бесплатным угощением и у которых к тому же плохие новости вызывают зверский аппетит. В течение следующего часа Андерсон последовательно поглощал заказанные блюда: большую тарелку королевских креветок, внушительный кусок рыбного пирога, две тарелки овощей, десерт, заявленный в меню как пирог с орехами пекан, но в действительности мало на него походивший, две чашки кофе и неспровиделиво большую порцию вина из бутылки. Славы от него почти не отставало Аргайл еще в первую встречу с ней удивлялся, как в таком изящном теле может помещаться столько еды. Чтобы направить разговор в нужное русло, Флавия начала рассказывать Андерсону о результатах исследования картины. Реставратор замахал руками. Знаю, знаю. Я же отвечал за проведение экспертизы. Я полагала, это был Мансони. Мансони? Да он к ней напущенный выстрел не приближался. Только прочитал потом отчет, сказал, что не сомневается в наших выводах. И поставил свою подпись, он и пальцем не пошевелил. Флавию покоробила столь откровенная клевета, возводимая на её соотечественника. Андерсон даже не пытался скрыть презрительного отношения к итальянцам. Но гораздо хуже было то, что его слова полностью разрушили её лучшую версию. Если Манцони не руководил исследованиями, то не мог и подделать результаты. Флавия снова сосредоточилась на Андерсоне, который продолжал разглагольствовать, не замечая, что собеседница отвлеклась. Вот почему я хочу, чтобы ты привела доказательство. Я считаю, что картину невозможно было подделать. Она прошла абсолютно все тесты. Ты должна привести сверхубедительные доказательства, чтобы заставить меня переменить своё мнение, заключил он. Флавия снова уклонилась от прямого ответа. Интересно, а каким образом можно в принципе подделать такую картину? В принципе, это легко. А вот сделать намного сложнее. Насколько я помню из отчёта, мошеннику прежде всего потребовалось бы обзавестись холстом конца 15-го, начала 16-го века. Размером холст должен в точности совпадать с будущей картиной, чтобы не осталось следов от перетяжки. Дальше нужно очистить картину от краски не полностью и поверх написать другую картину. Используй те же краски и ту же технику, что и настоящий художник. Флавия кивнула. То, что говорил Андерсон, полностью совпадало с тем, о чём она прочитала в записях Марне. Написав картину, он должен был искусственно высушить её и затем состарить. Старые полотна сохли долго, иногда по полвека. Поэтому на картине, написанной в период Ренессанса, краски не могут быть липкими. Кстати, именно на этом попался Уокер, художник, работавший под Ван Гога. Высушить краски можно разными способами, продолжал Андерсон. Традиционный метод печная сушка. Температура сушки может быть разной, каждый мошенник пользуется своим рецептом. После сушки холст скатывают в рулон, чтобы поверхность краски потрескалась, затем опускают в раствор с чернилами, чтобы трещинки заполнились краской и казались забитыми грязью. Этим методом, к примеру, пользовался Ван Мэй Егэнь, один из лучших специалистов по подделке. Не хотел писать за гроши и стал великим мистификатором. Конечно, есть способы проверить подделку. Елизавету проверили всеми возможными способами, и на то, как она сушилась, и на то, как образовались трещинки, её скребли, тёрли, грязь и трещины кипятили, исследовали её химический состав. Как я уже сказал, все тесты подтверждали заявленный возраст картины. Вы рассказали, как подделать картину, если хочешь быть пойманным. А теперь расскажите, как сделать так, чтобы этого не произошло, попросил Аргаил. Тут тоже есть разные способы, неохотно ответил Ландерсон. Например, можно использовать для сушки микроволновую печь. Она даёт эффект неопределённости, то есть нельзя сказать, что картина современная, но нельзя также утверждать и то, что она была написана столетия назад. Подделать трещинки так, чтобы они располагались случайным образом, тоже возможно. Невероятно трудно, поскольку при этом нужно сохранить часть оригинального изображения, но всё-таки реально. В случае с нашим Рафаэлем можно было извлечь грязь и из стрёщины к оригинального изображения, растворить её в спирте и затем нанести на всю поверхность. Тогда эксперты определили бы эту грязь как смесь различных субстанций, чем она в действительности является. Алкоголь тоже обнаружит, но могут отнести его к растворам, которые использовались при очистке картины. Труднее всего подделать краски, а их мы исследовали бесконечно. Просвечивали спектроскопом, рассматривали через электронный микроскоп, применили десятки различных методов проверки. У нас не осталось ни малейших сомнений, что картина была написана в Италии в XVI веке, и это безусловно манера Рафаэля. Изображение выполнено настоящими старыми красками, не путать с современными, созданными по старым рецептам. Повторяю, это настоящие старые краски. Поэтому я и не верю в возможность подделки. Я знаю, как её подделали, вдруг тихо произнёс Аргаил. Флавия и Андерсон дружно повернулись к нему. "Я только что это понял. Флавия, помнишь, ты говорила, что образцы краски брали только с узкой тонкой полосы с левой стороны картины?" Она кивнула. "Автор подделки мог нарисовать в центре картины свой портрет, а фон оставить оригинальным". Понятно, что эксперты не будут трогать изображения в центре картины, а постараются брать образцы для проб ближе к краям. Такой вариант возможен? спросил у Флавио Андерссона. Ну, наверное, технически это возможно. Конечно, просветка рентгеновскими лучами выявляет стыки двух изображений, но рентген тоже можно обмануть, если хорошо растушевать места стыков, добавив в краску немного металлической соли. Насколько я помню, в случае с Рафаэлем мы обнаружили металлическую соль, но все очень торопились, к тому же ещё не привыкли к новому оборудованию, поэтому решили, что это ошибка. Ваша версия имеет один недостаток. Как художник мог быть уверен, что эксперты будут исследовать только определённую часть картины? С этим как раз всё просто. Ведь вам рекомендовали исследовать именно эту часть, верно? И кто это был? Мм, распоряжение пришло из музея. А вы говорили с представителем музея лично или распоряжение пришло в письменном виде? Мм, нет, нам передал его сэр Эдвард. Он сказал, что в музее опасаются, как бы мы не повредили изображение. Так. Аргайл откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и кивнул Флави. Ну вот вам и решение проблемы. Теперь не жалеете, что взяли меня с собой? На следующий день Аргайл был в отличном настроении. Он бродил по магазинам и библиотекам, собирая недостающие факты. Минувшим вечером Аргайл испытал настоящий триумф. Мало того, что он поставил на место этого невыносимого реставратора и элегантно доказал вину Бирнесса, но по дороге в отель еще и рассказал Флави о своем потрясающем открытии. Аргайл сказал ей, что он нашел картину. Это произвело на нее впечатление, без сомнения. Конечно, Флавия начала задавать каверзные вопросы вроде того, где она, как ему удалось ее найти и тому подобные, но он с загадочным видом просил ее подождать. Она обиделась, но Аргайл твердо стоял на своем. Тем более, что в действительности он не был так уверен, как говорил. Весело на свистовое Аргайл ходил по художественным салонам и покупал принадлежности для живописи. Потом посетил Лондонскую библиотеку, где его интересовали секции литературных мемуаров, путешествий и истории. К концу дня у него набрался большой пластиковый пакет различных приобретений. Аргайус взглянул на часы. 11. Теперь короткий визит к Бирнсу, о котором он договорился по телефону, и двухчасовым самолётом можно будет вернуться в Рим. Отлично. Он был страшно доволен собой. В галерее Бирнесса он сообщил своё имя секретарю, упомянув о договорённости и в ожидании встречи начал рассматривать картины. Через 5 минут его пригласили в рабочий кабинет Бирнесса. От предложенной чашки кофе Аргайл отказался. "Джонатан, я не ожидал, что вы так быстро вернётесь в Лондон. Чем могу служить?" Бирнесс мягко улыбался из-за очков в форме полумесяца, которые использовал для чтения. Аргайлу ужасно не понравились эти очки. Они позволяли владельцу рассматривать собеседника как некий анатомический объект. "Да наверное ничем", ответил он. "Вот проходил мимо и решил зайти поздороваться. Просто чтобы вы знали, что я уже здесь". Аргайл улыбнулся дурацкой улыбкой. Ему часто говорили, что он злоупотребляет дурацким видом, но сейчас это было как нельзя кстати. "А зачем вы здесь?" Я полагал, вы работаете над своей диссертацией в Риме, или вас втянули в это дело с Рафаэлем? Аргайо покачал головой, изображая чаяние. Да, кошмарная история. Я проклинаю день, когда впервые услышал о нём. Полиция, конечно же, подозревает меня, да и вас тоже. Ну да и вообще почти всех. Поэтому я приехал сюда, чтобы порыться в книгах и найти настоящую картину. Он произнёс это легко, как бы не взначай, но затем сделал многозначительную паузу, уставившись по своему обыкновению в потолок. Верно согнул левую бровь в наигранном удивлении. В него это хорошо получилось. Аргаил пришёл в восхищение. Настоящую? О чём вы говорите? А полиция вас ещё не известила? поразился Аргаил. Картина оказалась подделкой, сработал её Жан-Люк Марне, да упокоится он с миром. Если правда выплывет наружу, будет страшный скандал. Они смотрели друг на друга, и в глазах обоих светилось понимания. Вы сказали, если, ну доказательств-то нет, за исключением настоящей картины, которая еще не найдена. Манцо не мог что-то знать, но кто-то его зарезал, договорил за него Бирнесс. Он оставил расслабленный тон, которым встретил Аргайла и сейчас навалился на стол, пристально вглядываясь в собеседника. Поэтому сейчас всё зависит от меня, продолжил Аргайл. Меня попросили, хмм, или вернее, мне велели найти оригинал. Он и послужит доказательством того, что Елизавета была подделкой, а кроме того, поможет выйти на преступника и убийцу Манцони. Вот так просто всё решается. Если у вас это получится, поправил Бирнус. Уже получилось, хвастливо улыбнулся Аргаил. И где же она? Аргаил снова выдержал паузу. Это был ключевой вопрос, и он не собирался на него отвечать. Если бы Флавия узнала, даже заподозрила, что он может выдать эту тайну Бирнусу, она немедленно упекла бы его за решётку. Достаточно и того, что он назвал Елизавету подделкой. Оргаил должен был позаботиться о спасении собственной шкуры, и то, что ему удалось достигнуть с Бирнесом взаимопонимания, казалось ему хорошим знаком. Он сделал глубокий вдох и ступил на самый край. "В сиени", ответил он. "Но мне не разрешили разглашать подробности". "Конечно, конечно", заверил его Бирнес. "Это правильно". По его лицу Оргаил видел, что никакие подробности больше и не нужны. Бирнес всё понял. Они побеседовали ещё несколько минут для приличия, после чего Аргейл сослался на неотложные дела и распрощался.